Дело Ветровой. Весной 1897 года, когда Лиза училась на втором курсе студенческий Петербург просто взорвался протестным движением, связанным с так называемым делом Ветровой. Слушательница Бестужевских курсов поступила на год раньше Лизы 26-летняя Мария Федосьевна Ветрова, Была арестована 22 декабря 1896 года по тому же делу о подпольной Лахтинской типографии, по которому арестовали и будущую жену Ленина Надежду Крупскую и других участниц Лахтинской группы. После месяца проведённого в доме предварительного заключения знаменитые Кресты, она была переведена в одиночную камеру Петропавловской крепости, что, видимо, стало для неё самой неожиданностью, так как из дома предварительного заключения она писала своему жениху Григорию Шапошникову: "Дорогой Гриша, думаю, что всё недоразумение, что пишу отсюда, то есть из дома предварительного заключения. Уверена, что наша дружба не разрушится благодаря этому крайне неприятному событию и кратковременному казусу". Что произошло в Петропавловской крепости, точно неизвестно. Но после допроса, который произвели прокурор Кичен и жандармский полковник Шмаков, Ветрова 8 февраля облила себя керосином из осветительной лампы и подожгла. То есть совершила акт самосожжения. По одной версии она сделала это в отчаянии после того, как под давлением следствия признала свою вину, по другой, во время допроса или в камере она подверглась изнасилованию. 12 февраля она скончалась в больнице от ожогов. По свидетельству юриста Кони, который провёл своё расследование по личной просьбе Льва Толстого, В больнице она заявила, что её изнасиловали, а посетившему её ранее в камере коменданту крепости генералу Эллису говорила: "У вас здесь не крепость, а публичный дом. Когда я раздеваюсь, на меня в окно глядят мужчины, говорят непристойности и показывают свои скрытые части". Медицинский осмотр тела изнасилования не подтвердил. Но это, конечно, могло быть сделано в интересах тюремных властей. К тому же дело Ветровой и так оказалось настолько громким, что послужило поводом для ежегодных так называемых ветровских демонстраций, которые студенты всей России устраивали в день памяти несчастной 4 марта. И в этих демонстрациях многие известные революционеры получили боевое крещение. Первая студенческая демонстрация состоялась 4 марта 1897 года в Петербурге. В Казанском соборе была назначена понехида по ветровой. Собралась пятитысячная толпа, но перед самым началом церковной службы было объявлено, что понехида официально запрещена. В ответ студенты запели Вечную память. А затем началась грандиозная демонстрация. Более 800 её участников были задержаны, а их фамилии переписаны. Не остались в стороне и Бестужевки. 1 марта они обратились к директору курсов с просьбой разрешить им отслужить свою панихиду по жертве произвола. Панихида была 3 марта, после чего слушательницы курсов организовали сходку, на который обсуждался вопрос о форме выражения протеста против произвола властей. На следующий день большая часть слушательниц присоединилась к волнующимся студентам. 167 безтуживок были задержаны и получили от начальства курсов строгий выговор с предупреждением об исключении из заведения и об удалении из столицы в случае повторения подобного явления. Скорее всего, никакого участия в демонстрации без туживок Лиза не принимала. До того ли ей было, в это время она не могла справиться сама с собой. Но к марту 1898 года, когда отмечалась первая годовщина гибели Ветровой, Лиза уже вышла из больницы и стала довольно активной участницей жизни на курсах. Она играла в любительских спектаклях, Завела себе, если не подруг, то близких знакомых среди курсисток. Она была вхожа в дом Екатерины Николаевны Щепкиной, которая считается одной из первых русских феминисток. Щепкина пользовалась безоговорочным авторитетом среди курсисток, но далеко не все, как Дьяконова, могли приезжать к ней на квартиру и задавать волнующие их вопросы. Это говорит о том, что к концу учёбы Дьяконова сама была на курсах фигурой довольно заметной. Первое упоминание о Ветровой в дневнике относится к 4 марта 1898 года. В этот день после очередной лекции Введенского на кафедру взошла одна курсистка из красных красными в то время назывались не только коммунисты, но все радикально настроенные либералы. И начала читать литографические листки. Сотня Бестужевок её молча слушала. Мы должны помнить эту жертву правительства, стремящегося во что бы то ни стало задушить стремление к прогрессу. Правительство губит всё честное, охраняя своё могущество. Будем же помнить эту смерть. Неужели мы останемся равнодушны, успокоимся на одном воспоминании? Надо действовать. Но уже 6 марта, вернувшись на квартиру, Лиза нашла телеграмму от Неплюева, и все её мысли развернулись в сторону Крестовоздвиженского братства. Она запоем читает работы Неплюева, посещает его школу в Воздвиженске, пишет и публикует об этом статью в Русском труде. Таким образом, второй пик студенческих волнений конца XIX века она тоже пропустила. Но и считать это случайным наложением обстоятельств нельзя. До 1899 года Дьяконова в общем занимает на курсах консервативную позицию и не скрывает её. Лизе категорически не нравится перспектива очередного закрытия Бестужевских курсов. Она против учебных забастовок и главной своей целью всё-таки считает образование, а не бунт против власти. Но как избежать давления среды? В феврале 1899 года в последний год учёбы это стало невозможно. Нужно было определяться с кем-то из красными курсистками или со Штрейкбрейхерами. От немецкого Штрейкбрейхер ломающий стачку. лицо, которое отказывается участвовать во всеобщей забастовке и поддерживает администрацию. Готовилось новое чествование памяти Ветровой, новые демонстрации студентов. Первая сходка на Бестужевских курсах была назначена на 12 февраля, но вот же судьба. Уже придя на курсы, чтобы участвовать в сходке, Лиза получает телеграмму о том, что её любимую бабушку разбил паралич. и мучиться в родную нерехту. Но вернувшись в Петербург, Дьяконова оказалась в разгаре истории. Это был самый мощный бунт слушательниц курсов за всё время их существования. Это была первая забастовка. Решение было принято на сходке 12 февраля. Дальше в дневнике начинается сумбур, из которого очень трудно понять, истинное отношение дьяконовой к событиям лиза поставлена перед фактом резолюция о забастовке принята 566 голосами против 50 то есть в отношении красных и стрейкбрехерш было 10 к 1 Идея забастовки определённо не нравилась Лизе, но оказаться в числе её противников означало стать презираемой подавляющим большинством. И к тому же к забастовке присоединились самые любимые профессора Гревс, Батюшков, Мушкетов, Кореев. Введенский был против забастовки и не скрывал свою позицию. На своей лекции он заявил курсистам: "Желаю, чтобы несреда влияла на вас, а вы на среду". В результате на курсах в Веденского прозвали генералом от профессуры. Первым делом Лиза поехала к Щепкиной. Та встретила её со словами: "А мы старые курсистки собрались ехать к вам, чтобы сказать: прекрасно делаете". Диаконово пишет: "Мне больно было больно ответить ей, что я принадлежу к меньшинству". На это Щепкина возразила: "Курсы параллельны университету, и вам иначе поступить нельзя". Лиза пишет, что во время монолога Щепкинной почти не слушала её и хотела в эту минуту только одного остаться наедине с собой со своей совестью. Но именно совесть Дьяконовой мучил дневник Ветровой, который распространялся среди молодёжи в нелегальном издании. У Ветровой была куда более трудная судьба, чем у Лизы. Она была незаконно рождённой в семье казачки и уездного нотариуса, живших в гражданском браке. Первое время воспитывалась чужой крестьянкой, а потом провела детство в сиротском приюте. С огромным трудом, благодаря врождённому таланту и страсти к учёбе, Ветрова смогла поступить в Черниговскую женскую гимназию, по окончании которой работала сельской и провинциальной учительницей, прежде чем поступить на Бестужевские курсы. Так случилось, что эта девушка, в отличие от Лизы, как раз встречалась с Львом Толстым. И он был в восхищении от её ума и искренности. Мария талантливо исполняла украинские песни и вообще была артистична, проработав несколько лет в одном из украинских театров. Толстой советовал ей вернуться в деревню, но Ветрова возразила. Я сказала, что, к сожалению, для того, чтобы ясно сознать, что делать и где, для этого непременно приходится учиться и даже именно в тех городах, против которых он так ратует, так как провинция, наша милая и сонная провинция способна только разбудить потребность жизни, может быть, даже тем, что она составляет слишком резкий контраст с тем идеалом, который рисуется в юности. Может быть, Толстой остался и недоволен моим ответом, но мне ответил, что, пожалуй, я и права. Так или иначе, но Толстого интересовала судьба Ветровой, и он был потрясён её гибелью. Глядя на фотографию Ветровой, на это чистое и вдохновенное лицо, нельзя не проникнуться симпатией к этой девушке, которая столько преодолела ради образования и могла бы сделать для России столько полезного. Тюремный срок за Лахтинское дело скорее всего не грозил. Все его участницы были только высланы за пределы Петербурга. Впрочем, не исключено, что это решение было принято благодаря поступку Ветровой, вызвавшему волну протестов в студенческой среде. Но что случилось в Петропавловке? Если эта девушка и в самом деле была износилована тюремщиками, Именно этот слух устойчиво ходил в среде курсисток. Чудовищность событий не могла не возмущать до последней степени. Слабой девушке во время предварительного заключения грубо по-животному напомнили, что она всего лишь девка и должна знать своё место. Именно дневник Ветровой как главный аргумент в пользу того, почему она в конце концов примкнула к красным. Дьяконова выдвигает в длинном письме к Введенскому. Неизвестно, отправленому или нет. Это письмо крайне интересно, потому что по сути является не спором с Введенским, а попыткой убедить саму себя в справедливости такого решения. В этом письме Лиза постоянно путается в доводах, порой приводя противоречивые аргументы, но весь эмоциональный тон письма понятен. Её возмущает высокомерие, с которым профессор общается с курсистками с высоты своей кафедры. Вы очень гордый человек. Не удивлюсь, если вас возмутит искренний тон этого письма. Вы не привыкли, чтобы с вами говорили так смело. Айя не привыкла рабски преклоняться и молчать перед кем бы то ни было. Это письмо эхо того разговора, который был у Лизы с Веденским в начале учёбы, той беседы, когда она вопрососмысли жизни о бессмертии и души, о том, не лучше ли ей вовсе жить без веры в бога, в Веденский ответил: "Теперь после моих лекций никакое материалистическое сочинение не докажет вам, что не существует возможность веры в бессмертие. Вся беседа длилась несколько минут, но она помнила о ней несколько лет. В этом письме она пыталась высказать профессору то, что на самом деле её мучило, не получилось. Во время беседы она молчала, не смея ему возражать, а в письме захлёбывалась в словах и говорила совсем не то, что хотела. Молодёжь, молодые люди, молодая душа, справедливость требовали учащиеся молодёжи, но из самой глубины письма раздавался один единственный стон: да открой же ты глаза, надутый философский индюк. Посмотри на меня, на таких же, как я, и пойми. А что понять? ДиакANOVA сама себя толком не понимала, она слишком далеко заходила, в своих мыслях о женском достоинстве настолько далеко, что сама боялась себе в этом признаться. В бунте безтужевок её, может быть, больше всего не устраивало то, что девушки обязаны поддержать студентов университета, потому что курсы параллельны университету. Суетливая революционность Щепкиной Раздражала её не чуть ни меньше самоуверенной философии Введенского. Это был личный бунт. Курсы на время закрыли, это значило, в обозримом будущем их не откроют в провинции. Она поделилась Щепкиной опасениями, напрасно. Со свойственной ей резкостью и лаконичностью она точже же выразила своё мнение о положении нашей партии. тех, кто против забастовки, примечание автора. Она до того не понимает души человеческой, что всегда выражает своё мнение, не думая, что иногда это излишне, так и теперь. Мне пришлось выслушать, что мы в невыгодном положении, что самое лучшее единение. Я поспешил уйти и всю длинную дорогу отщепенной думала о положении нашей партии. На душе было страшно тяжело. Но ещё тяжелее было чувствовать себя в меньшинстве, не имея никакой возможности объяснить большинству правоту своей позиции. Когда Лиза всё-таки примкнула к красным, ей стало значительно легче, но для этого ей пришлось переступить через отвращение, которое вызвала подтасовка голосов на очередной сходке. Не нужно ей формальные, потому что и так было понятно, на чьей стороне большинство. Пришлось проглотить комок который подступил к горлу, когда она увидела, как старшие курсистки обрабатывают первокурсницу Штрейкбрехерш. Я увидела Надю Б, усердно отговаривавшую какую-то молоденькую первокурсницу, шедшую на экзамен. Глупенькая девочка побледнела, и у ней были слёзы на глазах. Я сказала Наде, что нельзя так насиловать. Да какое же тут насилие, воскликнула она. Мы её только отговариваем. 10 человек столпились над глупой девочкой и кричали ей в уши. Та дрожала и плакала. Это ли ненасилие? Но сама Лиза старалась думать про себя, что она-то отказалась сдавать экзамены не под давлением большинства, а по велению собственного сердца. По зову души она написала заявление в дирекцию курсов, что готовится к экзаменам не могла, потому что ей было некогда, потому что она принимала участие в студенческом движении. Начальство ахнуло. Да вы на себя донос написали. Я смеялась. Нет, ей не было смешно. Вдобавок опять открылась болезнь и появились раны на ногах. Она лежала в своей комнате в интернате и грустно думала о том, что с ней произошло. Где нет любви, там борьба и зло. Любви нет ни в нашем обществе, ни в сфере правиющих, ни среди учащихся. Врачи предписали поездку на кавказский курорт в Пятигорск или Кисловодск. Но это её совсем не радовало. Тяжело осознавать себя инвалидом в отцвете лет. Что дало ей участие в студенческих волнениях? Ничего, кроме того, что она расстроила себе нервы и заболела вновь. Ничего, кроме чувства мучительной раздвоенности между тем, что диктовало её умное сердце, и тем, что кричали на сходках. Ничего, кроме понимания того, что это не её стезя. Пока она писала длинные послания в Введенском, красные бестужевки просто пришли и сорвали ему экзамен. Сначала они дали сдать экзамен одной курсистке, соответственно, занеся её в список стрейкбрекерш, а потом категорически потребовали, чтобы профессор прекратил экзаменовать. Введенский разозлился и сказал, что экзаменовать будет и пригрозил сообщить директору. В это время другая группа срывала экзамен по латыни. Две слушательницы третьего курса пробовали было просить их пустить экзаменоваться. Вот смехто, как будто бы эта раздражённая группа могла исполнить такую просьбу. Эх, люди. Беспорядки на курсах продолжались вторую половину февраля и всю весну 1899 года. В результате с курсов были отчислены сотни безтуживок, но подавляющее большинство имели возможность вернуться при подаче соответствующего заявления. Среди них была Элиза, которая сдавала выпускные экзамены не весной, а осенью. А вот Грефс и Кореев были уволены не только с курсов, но и с университетских кафедр. В Корееве мы потеряли имя в гревце человека, грустно пишет Лиза. Сама она вместо курорта отправилась помогать голодающим крестьянам в Казанской губернии, проработала там весь май и только летом поехала в Кисловодск. 30 августа её кузина Маша Алявянишникова и Юргес Балтрушайтесь Бедные поэтические дети тайно обвенчались без согласия родителей. Маше было отказано в наследстве, но как потом оказалось, лишь до рождения ребёнка. На выпускных экзаменах Лиза заметила обручальные кольца на пальцах вчерашних бунтавщиц. А ведь она им так сочувствовала, что даже написала революционное стихотворение Два поколения и отправила его в Ярославль брату Шури, чтобы он передал его через своего репетитора студентам Демидовского лицея. Ты, конечно, можешь его прочесть, но не иначе, как отнёсшего его к Соколову. Никому в доме, конечно, не показывай. Стихотворение было слабое, как всякое прогрессивное творчество, но не бездушевной искры, которую она старательно раздувала в революционный пламень. Среди сухих, бездушных формалистов, среди жрецов насилия и тьмы, среди канцелярии учёных и гаистов, живём мы, пылкие и юные умы. Друг друга мы понятней как не можем, жалеть ли нам об этом, господа? Наш путь иной. Нам, говорят, он ложен. Нет, никогда. Нет. Никогда. Самые живые слова здесь учёные эгоисты. Это она Введенского ещё раз вспомнила. Весной 1899 года Лиза дважды встречалась с Короленко, желая либо напечатать в возглавляемом им журнале Русское богатство свой рассказ о самоубийстве офицера, от чего либо получить от метра совет избавиться от вредной привычки и не пытаться стать писателем. Короленко с молодой сочинительницей обошёлся вежливо, рассказ не напечатал, но посоветовал отнести в журнал Для всех и даже предложил сам передать его туда. Через год рассказ вышел в журнале Для всех, подписанный псевдонимом Е. Нерехцкая. Это было начало её писательской карьер. Но всё это было так зыбко. Ну, что такое женщина-писательница в царской России? Окончив курсы, Лиза поняла, что у неё нет никаких перспектив. Курсы не давали диплома о высшем образовании, только свидетельство об окончании курсов, впрочем, без тужевки пользовались спросом, но где? В провинции. Там, откуда большинство из них с таким трудом вырвались. Например, требуется помощница начальницы гимназии в Читуше 600 рублей при готовой квартире и без уроков. В Пермскую губернию учительницы математики в старших классах жалование 1000 рублей, но на эти места удивительное дело не нашлось желающих. И снова, как когда-то в Ярославском дневнике, в записях Лизы появляется ключевое слово душна Мне душно. Мне хочется простора, широкой деятельности. Моя натура никогда не уляжется добровольно в узкие рамки жизни. Разве жизнь сама её уложит? Самое большее, на что я могу надеяться, это сделаться начальницей гимназии и только возмущается дьяконова. И это только потому, что родилась женщиной. Идти в надзирательницы провинциальную гимназию она не хочет гувернанткой тем более работать на курсах как Ольгу Добиш её не оставят не слишком-то выдающаяся она была ученицей в петербурге интересной работы не найти максимум стенографисткой но и для этого ещё нужно закончить специальные курсы и получалось что без тужевские курсы это социальный лифт без права выхода Подняться можно, выйти нельзя. Вернувшись в интернат с выпускной вечеринки, она заперлась в своей комнате и заплакала. Она оплакивала курсы, которые действительно полюбила, несмотря ни на что. Она оплакивала свою будущую судьбу. Всё вдруг стало понятно. Мужчины могут строить широкие планы и мечтать о будущем, им принадлежит политическая власть. Мы же можем двигаться только узкими, ограниченными путями. И вот почему у нас не может быть такого широкого политического горизонта мышления. У нас нет дороги к власти, мы всё-таки в конце концов рабы. Мы существа без прав, без широкой перспективы, наши пути, как покорно введённые в хомут лошади, должны плестись по узкой колее. И она приходит к верной, но ещё смутно сформулированной мысли: чтобы положение женщины действительно радикально изменилось, она должна находиться у власти. Но власть широкое понятие. Вот у церкви или у знаменитых писателей тоже своя власть над людьми. Но где там женщины? И где женщины-юристы, которые трактовали бы законы и вынуждали бы менять их, если они расходятся со справедливостью? Ни одной в России. Лиза решает, что действовать нужно не снизу, добиваясь расширения прав для женщин в рамках существующей системы, а сверху, добиваясь победы женщины в самых узловых нервных центрах общественного и государственного устройства. Всё ещё очень туманно в её рассуждениях, но она уже понимает, что стать учительницей или даже гимназической начальницей означает служить той педагогической системе, которая создана мужчинами и для мужчин, так как нас никогда не назначат членом совета каких-нибудь комиссий для пересмотра программ, и мы принуждены вечно изворачиваться, как белки в колесе, чтобы в отведённых нам узких рамках деятельности сделать нечто такое, что исправляло бы основные недостатки системы. И ещё почему господа мужчины считают себя непогрешимыми авторитетами в области мысли? Для себя она видит три пути. Первый поехать в деревню, чтобы заниматься физическим трудом, учить крестьянских детишек и отдохнуть. Так, примечание автора. Потом отправиться за границу. Второй. Подать прошение на имя императрицы, чтобы ей разрешили учиться на юриста. Ей, конечно, откажут, но хотя бы из принципа прошение нужно подать, потом всё равно ехать за границу. Третий. Сразу ехать за границу. Так что все три дороги шли в одном направлении.